Глава 6. Усадьба герцога Придеева. Утро следующего дня. «Ты, собака, закрыл мои складки. В ответ я закрыл твои. Сразу три. И все это за один день. И ты ничего не смог сделать, проглотил, и все. Ты бесчестный и трусливый. Нарушение императорского закона о ведении войн между кланами подсылал ко мне каждую ночь убийц и грабителей, а я объявляю тебе войну. Мне не нужны подлые приемы, чтобы победить тебя, потому что ты слаб. Слаб». «Слаб. Твои люди сдали тебя с потрохами. Запись допроса я предоставлю в имперскую канцелярию. Посмотрим, как ты сможешь выкрутиться. Твоему клану не место на земле. Отправляйся в свою последнюю складку, если успеешь доехать и отрастить жабры, конечно, пока я не закрыл ее». Секретарь герцога его отложил листок, который он только что читал. На герцога он старался не смотреть. Однако герцог не кричал, не буянил, он спокойно дослушал письмо и лишь спросил. «Подпись чья?» «Барона Свиридова! ответил секретарь и в подтверждение своих слов показал письмо. «Что вчерашнее нападение?» — снова спросил герцог. «Гвардейцы полностью разбиты, ваша светлость». «Как так произошло? Вы отправили мало бойцов или сэкономили на вооружение?» «Нет, ваша светлость, бойцов было достаточно, и вооружение было самым современным, но...» Герцог хлопнул ладони по столу. «Раз их разбили, значит, не были они хорошо вооружены, и их было мало». Он лишь на миг потерял самообладание, но секретарь побледнел и склонился еще ниже. «Так почему целый отряд хорошо вооруженных бойцов разбила кучка инвалидов?» «Я тебя спрашиваю». «Снова?» — холодно спросил Герцог. «Мы недооценили противника», – чуть слышно проговорил секретарь. «Хочешь сказать, разведка подвела?» – уточнил герцог. Но секретарь промолчал. Почти все, что сообщила разведка, подтвердилось. И примерное количество бойцов у барона Сверидова, и то, что он добыл глину и начал создавать артефакты, вот только где-то сильно просчитались. Знать бы где. Герцог догадывался, где именно барон Сверидов добыл глину. Наверняка в складке Клюшникова. Теперь он не сомневался, что и его складки, и складки князя Клюшникова зачистили одни и те же люди. Однако, по тем данным, которые предоставил князь Клюшников, в его складке добывалась только низкокачественная желтая глина. Вот только тот напор, с которым ударили по имени барона Сверидова, разрушил бы защитные артефакты, изготовленные из желтой глины, за пять минут. Но, согласно докладу, бойцы так и не смогли пробить защиту. Значит, либо князь Клюшников лгал, когда писал о желтой глине, либо у барона Сверидова есть другой источник или поставщик. Но это маловероятно, кто захочет пойти против... Ха! Против тех, кто сейчас на самом деле правит в России, да и не только. Так что Клюшникову придется ответить. Если выяснится, что он действительно утаивал ценные ресурсы, то никто в мире не позавидует его участи. Что же касается разведки, то у нас работало из рук вон плохо. Опять же нанятые секретарем бойцы. Их окружили и разоружили. Как школьников каких-то. Откуда у барона столько хорошо обученных людей? И как он, черт побери, делает артефакты такой мощи? Он уже давно должен был умереть от проклятия. Вот ведь живучая сволочь. А теперь еще это дурацкое объявление войны. И ладно бы только непосредственно герцогу пристали, так еще и на каждом столбе повесили. Во всех газетах опубликовали и на всех интернет-площадках. И не пожалел ведь денег, скотина. Теперь все, кому не лень, начнут шпинять этим. Но тут герцог не переживал. Он найдет, чем заткнуть рты. Однако угроза насчет подводной складки ему совсем не понравилась. Он легко мог перенести закрытие этих трех. Понятно, что неприятный и большой удар как по репутации, так и по экономике клана. Но все преодолимо. Герцог предеев никогда не складывал все яйца в одну корзину. Но если барон Свиридов доберется до подводной складки, это будет очень сильным ударом. Имение барона Свиридова в это же время. Разбудил меня стук в дверь. Вставать совсем не хотелось, ведь я лег недавно. Но стучали настойчиво. А потом и вовсе послышался голос Петра. «Виктор, вы просили разбудить вас». Я еще с минуты лежал, соображал, зачем я просил разбудить. Но потом вспомнил, что нужно ехать к портному. Агафья Петровна вчера говорила, что ей позвонили, костюмы для бала уже готовы. Я тогда еще очень удивился, какой бал, война же. На что баронесса усмехнулась и заявила. «Тем более мы должны быть там. И не просто быть, а блистать». «Вы уверены, что бал состоится?» – удивился я. «Конечно!» – баронесса пожала плечами, мол, это же очевидно. Князь Соколов и граф Брагин не упустят такую возможность уколоть своих противников. «Неужели кто-то придет?» – продолжал я удивляться. «Можешь даже не сомневаться», – заявила баронесса. «Будет весь свет!» И вот теперь я вынужден просыпаться, хотя с большим удовольствием поспал бы еще. Вчера, пока отбили нападение, пока сделали вылазку и не позволили бойцам герцога Придеева унести наши трофеи, Потом разобрали их, после чего допросили пленных. К тому времени было уже утро. Еле дождался, когда начнет работать информационное агентство. Оплатил все расходы по объявлению войны, отправил с курьером письмо с вызовом Герцогу его и нанял рабочих расклеивать листовки, которые в информационном агентстве очень быстро напечатали. К тому же сделали нам скидку, потому что я не ограничился десятком, а заказал столько, чтобы весь Новосибирск обклеить. И только после этого всего я лег спать. И вот уже нужно вставать и ехать за одеждой. Как так-то? Но деваться некуда. А потому я встал, привел себя в порядок и пошел завтракать. Агафья Петровна с Архипом Васильевичем, Петр и Сойка уже сидели за столом. Майору Барсу я тоже предложил завтракать с нами, но он отказался. Сказал, что будет с бойцами. Для сплоченности коллектива так будет лучше. Я не стал спорить, потому как прекрасно его понимаю. Хотя обсудить за завтраком некоторые моменты, связанные с войной, мне все-таки хотелось. Что ж, придется попозже подойти к нему, но это мелочи. Кстати, новые гвардейцы, которые раньше были рабочими на складе герцога, оказались прекрасными бойцами. Кроме того, что храбрыми и отважными, еще и хорошо обученными. Даже интересно стало, почему герцог так неэффективно использовал их. Да, они были на порядок лучше тех гвардейцев, которые храняли складки в Куртихе. И вообще интересно, как эти люди попали к нему. И в случае, если их держали там насильно, почему не уходили? «Менталист удерживал или пойти некуда?» «Надо бы порасспрашивать». В общем, ел я свой завтрак и думал всякие думки, и ловил на себе сокины взгляды, как щенок смотрела на меня. Пришлось строго сказать ей. «Я сегодня не планирую идти в складку». Девушка покраснела, но буровить меня взглядом перестала. Чтобы как-то отвлечь, Петр сказал. «Строители уже работают». И на мой удивленный взгляд добавил. «Пришли, когда вы еще спали, и сразу же приступили к работе». «Так война же». Удивился я. Ну и что? Пожал плечами Петр. Они будут выполнять контракт, чтобы ни происходило. Тем более сейчас никто не стреляет. Что ж, это хорошо, кивнул я. Чем быстрее будут построены казармы, тем быстрее мы сможем нанять еще бойцов. Я звонил в общество ветеранов, сказал Петр. Они обещали подобрать нам несколько человек. Договорились, что я сегодня во второй половине дня перезвоню. Отлично, похвалил я. Все-таки Петр молодец. Или я уже говорил про это? «Когда завтра закончился, Петр сказал мне, «Транспорт будет готов через 10 минут». «Транспорт?» – переспросил я. «Тигр и автобус». Не моргнув глазом, ответил Петр. «А автобус зачем?» – удивился я. «Для вашей охраны», – ответил Петр. «У нас как-никак война». «И в тигр? Тоже телохранители возьмите?» «Всех заберем, а кто дом охранять будет?» – возмутился я, потому что искренне считал, что свита – это пижонство. «А вот дом должен быть неприступной крепостью». — Мы всех не будем забирать, — ответила Агафья Петровна. — Возьмем по минимуму и усилим артефактами. — Если по минимуму, то в «Тигр» все вместимся, — ответил я. Архив Васильевич улыбнулся и сказал. — Привыкай, Виктор, к свите. После бала она тебе будет положена по статусу. Без свиты тебя никто не будет воспринимать серьез. Я вздохнул. Так-то он прав. Если я хочу отомстить, я должен стать сильным. А это не только личная физическая сила или хорошо вооруженная армия, но и положение в обществе. А потому я кивнул. «Хорошо, делайте, как считаете нужным. Я буду готов». И направился было посмотреть, как там работают строители. Но далеко уйти не успел, меня окликнула Агафья Петровна. «Виктор, подожди», – сказала она, беря меня под руку. «Давай прогуляемся вместе. Я хочу с тобой кое о чем поговорить». Я думал, Агафья Петровна хочет обсудить со мной стройку или какие-то дела, касающиеся рода. Ну, или предстоящего бала. Но когда мы с ней спустились с крыльца и отошли немного от дома, она вдруг сказала, «Я хочу поговорить с тобой о Сойке». «О Сойке?» – встревожился я. «А что с ней не так?» «С ней все так», – поспешила успокоить меня Агафья Петровна. Я облегченно выдохнул. А то уже решил, что с девушкой какие-то проблемы, а мне как-то не хотелось, чтобы у нее были проблемы. Все-таки я нес за нее ответственность. «А что тогда?» – спросил я. «Ты очень жесток, девочки». — С ней надо помягче, — заявила Агафья Петровна. Я даже остановился от неожиданности. — Я жесток? — растерялся я. — Это было неожиданно услышать. Мне как раз казалось, что я забочусь о ней, стараясь оберегать ее от разных неприятностей. — Сойка сейчас в таком возрасте, — начала говорить Агафья Петровна, тщательно подбирая слова, — когда появляется первая влюбленность. Но молодые люди еще не готовы к ней и часто делают глупости. Я беспокоюсь за нее. Я что-то вообще ничего не понимаю. Честно признался я и, вспомнив разговор за завтраком, спросил, как Сойкина влюбленность связана со складками. Со складками. Как-то слегка ошарашенно повторила Гафия Петровна и внимательно посмотрела на меня, как будто проверяя, действительно я не понимаю или придуряюсь. А я не придурялся, я действительно не понимал. Видимо, Гафия Петровна это осознала, потому что попросила. «Дай девочке возможность проявить себя, бери ее в складки». Она крепче, чем ты думаешь. И я сейчас не про регенерацию».